Луис позволил лучу войти поглубже, затем повел его по кругу, сжигая и плавя все, что казалось ему стоящим внимания. Жаль, что он никогда не изучал конструкцию гиперпространственных систем. Лазер постепенно нагревался в руках Луиса. Он передвинул луч к одной из шести опор, поддерживавших двигатель в его вакуумной камере, и она осела. Луис атаковал вторую, и вскоре огромная масса двигателя перекосилась. Внезапно узкий луч замерцал и погас. Сели батареи. Луис тут же отшвырнул лазер в сторону, помня, что кукольник может взорвать его в руках противника. Затем подошел к передней стене своей клетки. Кукольника не было видно, но зато Луис услышал звук напоминавший предсмертный хрип калиопы, клавишный музыкальный инструмент. Кукольник рысью выбежал из-за непрозрачной зеленой секции стены и остановился перед ним. Мышцы его дрожали под кожей. «Давайте обсудим новые обстоятельства», — сказал Луис Ву. Не торопясь, кукольник сунул обе головы под передние ноги и подогнул их под себя. 24 Контрпредложение Проснулся Луис Восс с чистой головой и чувством голода. Несколько минут он лежал, наслаждаясь свободным падением, затем потянулся и отключил поле. Взгляд на часы сказал ему, что прошло 7 часов. Гости иглы спали под одной из огромных скоб, державших во время полёта посадочную шлюпку. Беловолосая женщина спала беспокойно, закутавшись свое пончи, из-под которых высовывалась обнаженная нога. Мальчик спал, как ребенок. Разбудить их не было возможности, да и смысла тоже. Стена не проводила звук, переводчик не работал, а трансферный диск мог перенести всего несколько фунтов. Неужели кукольник всерьез подозревал какой-то сложный заговор. Луис улыбнулся. Его мятеж была сама простота. Он заказал бутерброд сыром и, подойдя к передней стене своей камеры, принялся его жевать. Хинмоус напоминал гладкое яйцо покрытое шкурой, с гривой светлых волос, росших на тупом конце. Его ноги и головы скрывались внутри, и уже семь часов он не продвигался. Луису приходилось видеть, как то же самое делал Несс. Это была реакция кукольников на потрясение — уткнуться носом в свой пуп, сделать вид, что Вселенной не существует. Однако семь часов в такой позе явный перебор — Если куконик впадет в кататонию после шоковой обработки, которой подверг Луис, это будет концом всего. Уши куконика находились на его головах, так что словам Луиса предстояло пробиться сквозь толщу мышц и костей. — Я хочу предложить вам кое-что! — крикнул он. Куконик не реагировал, и Луис продолжал свой монолог. Кольцо все ближе подходит к Солнцу. В наших силах кое-что сделать, но лишь после того, как вы перестанете созерцать свой пуп. Никто, кроме вас, не может управлять никакими механизмами иглы, потому что вы ее так спланировали. Поэтому, пока вы изображаете скамейку для ног, мы все ближе подходим к возможности, о которой мечтает каждый астрофизик. Ожидая ответа, Он доел свой бутерброд. Кукольники были великолепными лингвистами в любых чужих языках, и Луису было интересно, клюнет ли Хинмолст на брошенную им приманку. Клюнул. Высунув одну голову, он спросил, «Какой возможности?» «Шансу изучить солнечные пятна изнутри?» Голова тут же исчезла под брюхом кукольника. — Ремонтная команда приближается, — заревел Луис. Голова вынырнула снова и заревела в ответ. — Что вы сделали с нами? Что вы сделали со мной, с собой и двумя туземцами, которые могли бы спастись от огня? Разве думали вы о чем-то, кроме вандализма? — Я предупреждал вас что однажды нам придется решить, кто руководит этой экспедицией. «Это день наступил», — сказал Луис Ву. «Я хочу объяснить, почему вы должны выполнять мои распоряжения». Никогда не предполагал, что электродник может так жаждать власти. «Итак, во-первых, я лучше соображаю, чем вы». «Продолжайте». «Мы не можем уйти отсюда». Даже флот миров недосягаем для корабля, летящего с досветовой скоростью. Если кольцо погибнет, мы погибнем вместе с ним. Мы должны как-то вернуть его в прежнее положение. В-третьих, инженеры кольца вымерли, по крайней мере, четверть миллиона лет назад, — осторожно сказал Луис. Гуманоиды не могли мутировать и развиваться, пока создатели кольца были живы они не допустили бы этого, поскольку кольцо создано защитниками расы пак. Луис ждал испуга или удивления, но кукольник демонстрировал только смирение. "Ксенофобы", заметил он. "Злобные, выносливые и весьма умные". Вероятно, у него уже были подозрения. "Это мои предки", сказал Луис. Они построили кольцо и создали систему, удерживавшую ее на месте. У кого из нас больше шансов постичь образ мыслей защитников ПАК? Эти аргументы не имели бы никакого значения, будь у нас возможность убраться отсюда. Луис, я верил вам. Мне бы не хотелось считать вас глупцом. Вспомните, что мы не вызывались добровольцами в эту экспедицию. «У вас есть четвертый аргумент?» Луис скорчил гримасу. «Чми разочаровался во мне, он хочет подчинить вас своей воле. Если я сумею сообщить ему, что вы подчиняетесь моим распоряжениям, он снова будет с нами, а мы нуждаемся в нем». «Это верно. Он может постичь образ мыслей защитников пак даже быстрее, чем вы». «Итак, какие будут распоряжения?» И Луис объяснил ему, что нужно делать. Харкаби Паролин заворочилась и вскочила на ноги еще до того, как увидела Луиса, выходящего из угла. В следующую секунду она скрикнула, согнулась и накрылась понча, метнувшись под его прикрытием за сброшенной голубой мантией. Странное поведение. многота табу для строителей городов. Нужно ли Луису тоже одеться? Подумал, он сделал то, что показалось ему самым тактичным. Вернулся к ней спиной и встал рядом с мальчиком. Принек стоял у стены, глядя на огромные пустые корабли. Пончо, которое он носил, было слишком велико для него. — Лувеву, — сказал он, — это были наши корабли? — Да. Мальчик улыбнулся. «Ваш народ строил такие большие?» Луис попытался вспомнить. «У нас были очень большие корабли до того, как мы перешагнули световой барьер». «Это один из ваших кораблей? Он может лететь быстрее света?» «Когда-то мог, теперь нет». «Я думаю, General Products номер четыре даже больш... больше этих ваших кораблей, но сами мы таких не строим». — Это корабли кукольников. — Вчера мы говорили именно с кукольником, не так ли? Он спрашивал вас, а мы мало что могли сказать ему. Аркаби Паролин подошла к ним. Вместе с голубой мантией библиотекаря корректнее ней самообладание. — Ситуация изменилась, Лувеву. Нам было сказано, что вам не разрешается посещать нас. Говоря, она избегала смотреть его сторону. — «Я принял командование», — ответил Луис. «Так просто?» «Я заплатил за это». «Лувеву!» — воскликнул мальчик. «Мы движемся!» «Все верно». «А можно сделать здесь темно?» Луис приказал свету погаснуть и сразу почувствовал себя более удобно. Темнота скрыла его наготу. Поведение Харкаби Паролин оказалось заразительным горячие глаз следствия поднялась на 12 футов над полем космодрома быстро но без пиротехнических эффектов скользнула к краю и перевалило через него куда мы направляемся требовательно спросила женщина к изнанке мира нам нужен великий океан